ПИРАТЫ РЕЙДЕР ПЕНФО Капитан корабля хмуро разглядывал своих подчиненных офицеров, которые с не менее хмурыми лицами смотрели на нее. Сейчас решалась судьба корабля и его экипажа. Так как все офицеры были пайщиками, то уход любого из них мог очень больно ударить как по экипажу, так и по поиспособности корабля. Капитан Единственному их пилоту Дэн Исью. Наконец-то надоело играть с ней в гляделки, и он решился начать разговор. «Ты что, глупость огородишь? Нас всех подставили! Или ты думаешь, что, взяв в оборот тебя, арварцы нас бы отпустили?» «Ну да». «Нашел, идиотов!» — над Аха криво усмехнувшись. «Да за нас они бы столько получили, как за специалистов, что и думать тут нечего. Мы с тобой, капитан». Все присутствующие подтвердили ее слова одобрительным ворчанием. Еще бы. Даже если кто-то из них когда-то и работал на этого урода из клана Харна, то теперь таковых не осталось. Да за то, что он проворачивал его с десяток раз, надо без скафов шлюз выбрасывать и медленно стравливать оттуда атмосферу. И то мало будет. Это же надо было такое удумать. Своих товарищей сдавать в рабство. Единодушие экипажа грело ей сердце. И хоть сейчас очень многое зависело от странного разумного ара... Странного, потому что она никак не смогла определить, к какому виду разумных он относится. Все равно она понимала, что эта подстава их сплотила. Она с трудом сдержала набежавшую слезу. Значит так, слегка прокашлявшись, начала она собрание старших офицеров. Сейчас нам нужно решить, Как будем действовать при возвращении на станцию? Первое. Так как мы не можем сразу во всеуслышание объявить о махинациях клана Харна, то нам придется молчать о произошедшем вплоть до совещания капитанов. Второе. Никто не афиширует столкновение с охотником. Мы молчим все. И обо всем. Сходили в поход в не более того. Третье корабль втя и разумного ара выдаем за наших союзников но и с ним я поговорю о необходимости молчания все решится на совете капитанов именно там в присутствии всех капитанов и совета станций мы озвучим обвинение в адрес пара которого и клана харна надеюсь всем все ясно или нужно отдельное пояснение Все присутствующие полностью с ней были согласны. Да и дураков среди ее людей не было, таких она не держала. Все отлично понимали, что им не тягаться в прямом столкновении с кланом Харна, хоть те и потеряли большую часть своего флота. Но пара линкоров из десяток рейсеров у них все же наберется. И одинокому рейдеру останется только бесславно погибнуть, так как с такими известиями их просто к станции не подпустят, а просто устроят программный сбой в системе защиты и расстреляют на расстоянии. А вот с советом капитанов за спиной, да и со свидетельскими показаниями капитана линкора-охотника клану Харна ничего другого не останется, как заявить о самороспуске. Или же на них объявят охоту все пираты фронтира, и не только. Ведь достаточно просто объявить за Иголовы награду, И тогда их жизнь просто превратится в кошмар. Но до этого необходимо еще дожить. Пока что им остается одно — ждать. «Капитан!» — прозвучал по внутренней сети корабля голос дежурного пилота. «В систему вошел корабль. Идентификатор — Витязь». Ну вот и началось. С некоторым вздохом облегчения поднялась со своего кресла «Лен-А». «Вы все знаете, что нужно делать. Собрание окончено!» Присутствующие быстро разошлись по своим местам. Работы предстояло много, и в первую очередь необходимо убедиться, что никакой утечки информации от экипажа не будет. Именно поэтому, вплоть до собрания капитанов, всему экипажу запрещено покидать рейдер а капитан на челноке отправилась на встречу с союзником для обсуждения следующих действий. Когда челнок вошел в огромный ангар, Лен-А слегка обалдела от увиденного. В этом ангаре буквально на каждом квадратном метре были установлены какие-нибудь орудия. И все они сопровождали ее челнок. Представив, какая встреча ожидает тех, кто попытается силой прорваться внутрь этого корабля, ей стало не по себе, и она слегка даже поюжилась. Калибры орудий говорили сами за себя. Скорострельные СВ-8 могли спокойно размазать ее челнок ровным слоем по ангару. А что уж говорить про брони колпаки, под которыми наверняка скрыты пульсары. Но она еще не знала что это только начало ее удивлений. После посадки за ней прибыла платформа, на которой сидела Делусский модификант. Но и это были еще не все сюрпризы. Дальше больше. При проезде платформа через другие ангары она видела наличие тяжелых истребителей «Эриш», штурмовиков «Сафуры», корветы «Арсил». Все эти «Москиты» стоили очень недешево, и их наличие наталкивало на закономерный вопрос. С кем в этот раз их свели духи пустоты? Ведь по внешнему виду парень не был хакданцем Капитан Рейдера задумалась и даже не заметила, как платформа, проскочив большую часть корабля, затормозила возле бронированных створок, находившихся под охраной двух хакданских тяжелых штурмовых дроидов. Чеггер-6П. Проследовав помещение под конвоем модифектанта, она наконец-то встретилась с тем, кто сейчас был их союзником. Артем. Вошедшая Тролла, судя по ее потрясенному взгляду, была слегка ошарашена увиденным по пути в кают-компанию. Сейчас у нее наверняка накопилось просто море вопросов, но она, видимо, отлично понимала, что ответы на них еще нужно заслужить. «Прошу присаживаться», — Артем, как и полагается гостеприимному хозяину, приглашающим жестом указал ей на диванчик напротив себя. «Нам многое нужно обсудить, прежде чем соваться на вашу станцию» слегка затянулось. И хоть парень был согласен с капитаном рейдера по вопросам безопасности, но ее идея расположить на борту «Витязя» абордажную группу с «Пенфа», якобы для повышения безопасности, не воспринял вообще. Артем не собирался ставить ее в известность, что именно сейчас та девушка, что привела ее в кают-компанию Ассура, занимается размораживанием целого боевого отряда модифектантов с «Делуса», которых он выкупил у аруардцев. И у него теперь проблем с защитой корабля быть не должно. Обсудив порядок движения кораблей и согласовав все возможные ситуации, Лен-А покинул Витязь, и, судя по всему, ей теперь есть что рассказать своим офицерам. Корабли медленно принялись разворачиваться. Вперед выдвинулся рейдер, ведь при входе в систему станции Орри Именно он должен предупредить диспетчера о входе дружественного борта, иначе «Витязь» могли атаковать, не особо расспрашивая, зачем он явился в систему. Так что движение было тоже согласовано. Хотя по давно отработанной системе взаимодействия кораблей в составе эскадры нужно было установить устройство связи и так далее, но Артем не хотел афишировать недостаток экипажа при посторонних. По информации от суры Делусцы, которых он выкупил из рабства, были не против отработать на него пять лет по минимальной ставке, тем более, что на родине они уже считались разумными второго сорта. Сначала парень не понял, с чем такое могло быть связано, но потом девушка ему пояснила. Как оказалось, проигравшая свой бой и попавшая в плен высшая автоматически становились на одну ступень с теми, кто числился в конфедерации неполноценным. Поэтому возвращаться туда они явно не собирались. Как понял парень, если ему удастся создать о себе хорошее мнение у этих потерпевших, то они могут потом и продлить контракт, но уже по нормальной ставке. Особенно ему понравился тот самый дефектант из проекта возмездия, «Наземный боевой голем сверхтяжелой мобильной пехоты» который теперь всюду таскался за ним. Одетый в свою сверхтяжелую броню, которую где-то раздобыла Асура, он был способен разобрать целую группу боевых дроидов на запчасти. Как уже понял Артем, у этого голема, несмотря на его силу и габариты, был разум десятилетнего ребенка. И он запомнил того, кто его выточил из рабства. Теперь, как утверждала Асура, Акилин ей вторила. У него в мозгу произошло что-то типа процесса привязки, и он никуда от Артема не уйдет. К моменту выхода в систему вольной станции Орри, на Витязе уже была полностью сформирована десантная и москитная секции. И хоть у него пока что не было истребителей конфедерации, но пилоты особо не роптали, выбора-то у них особого не было. Пока суд до дела, парень поставил на изучение новые базы. «Сверхтяжелое орудие шестого ранга, навигация 5-го ранга, лидерство 6 ранга, пора было становиться хорошим командиром для своих подчиненных». Войдя в систему пиратской станции, Артем в первую очередь убедился, что рейдер уже в системе, и, судя по реакции на них диспетчерской станции, те уже были в курсе цели прибытия «Витязя». Поэтому спокойно проследовал на выделенную для него парковочную орбиту. И то, что она была достаточно далеко от станции, было понятно и без объяснений. Корабль слишком велик, чтобы находиться рядом со станцией или даже к ней стыковаться. Рейдер же, наоборот, двинулся к станции на стыковку. По переговорам с диспетчерами, которые проводили капитана Рейдера, было заметно, как те старательно пытаются выведать у нее причину возвращения, да еще и живой. Но она стояла намертво, так что никто так и не понял ничего. А вот когда на станцию прибыл челнок с Витязи, начались сюрпризы. Конфедерация Делус. орнидин мрачно разглядывала слегка помятое и не слишком свежее лицо сестры. И куда только делась ее хваленая бахваль со своей исключительностью. Сейчас она видела перед собой потерянную и никому не нужную девчонку. Да еще и пьяную. «Это же сколько надо было выпить, чтобы хваленая нейросеть высших просто не справлялась с количеством алкоголя в крови!» И самое обидное было в том, что она обещала родителям вытащить эту, не побоюсь этого слова, пьянчушку из той задницы, в которую она попала. «А как это сделать, если та сама не хочет?» Вот уже битый час она и офицер Сорнадорит пытаются достучаться до этой пьяной идиотки. «Чего они от нее хотят?» И все без толку Махнув рукой на это бесполезное вещание в пустоту, Сорна достала какой-то инъектор и сделала той укол. Что это? Немного брезгливо поинтересовалась орни у разведчицы. Она хоть не сдохнет? Сдохнуть не сдохнет, слегка хмыкнув, ответила та пряча инъектор. Зато мозги у нее прочистятся знатно. И действительно, пьяная девушка сначала зависла на несколько секунд, а потом рванула в сторону уборной, сшибая все и всех на своем пути. Две девушки переглянулись с видом профессиональных заговорщиков и рассмеялись. Ведь им было сразу понятно, зачем и куда с такой скоростью помчалась калий-1. Дело все было в том, что сорбент, введенный ей сортный, очень быстро связывал свободный алкоголь в организме и выводил его. Вывод шлаков, естественно, происходил через естественное отверстие организма. Только теперь возникал вопрос. В какой позиции сейчас находится калия? Лицом к унитазу или задом? Так как у нее фонтан бил изо всех щелей. Пока она отсутствовала, девушки успели в уголосу обсудить свои дела и выпили по паре стаканчиков дохара. И только потом к ним за стол вяло опустилось тело калии. Орни посмотрела на нее и не смогла скрыть следов брезгливости на лице. «Ничего вылупилась!» — зло отреагировал на ее выражение лица Калия. «Я все равно выше тебя по положению...» «Заткнись, пьянь!» — брезгливо вмешала в ее монолог Сорна Дорит. «Если бы не Орни, мы бы сюда за тобой не прибыли!» «Ты для нас балласт!» «В отличие от тебя, твоя сестра имеет уровень доступа элит!» «А ты что имеешь? Позор семьи!» Слова офицера разведки заткнули уже начавшую расходиться девушку. Та, внимательно присмотревшись и увидев уровень элитвы идентификатора сестры, она сразу же сникнув, осела в кресле. Еще бы! Это было пределом мечтаний высшего. Выйти на пенсию и получить этот уровень. Но его почему-то достигла ее сестра. Та самая, которую она, еще будучи студенткой академии, уже называла неполноценной. Ведь Калия была опсионом, следующей ступенью развития расы высших. А теперь... А теперь она никто. Преступница, осужденная трибуналом. Всего-то сделала, что отправила на смерть практически все штурмовое подразделение. А кто им виноват, что они не сумели сами просчитать возможные варианты боя? Она должна была только приказывать, и не более того... А как оказалось, она должна была еще и сопровождать их. Зачем рисковать псионами, Каллея так и не поняла. Но на трибунале еще пригрозила им пожаловаться в департамент наследия, чем вообще развеселила судей. О чем они смеялись, она не знала, пока ей не сообщили, что провести трибунал над ней приказал лично вождь. Вот тут-то девушку и накрыло поняв, что ее идол, которому она всегда поклонялась, ее предал, отдав на рассерзание этим армейским штафиркам, девушка в буквальном смысле получила разрыв шаблона. А теперь еще и видеть перед собой сестру, которая в той ссылке, куда ее упек департамент наследия, умудрилась каким-то образом заслужить почетную пенсию и статус элит. Это было выше ее сил. Калия попыталась вызвать сервисного дроида, чтобы снова напиться — Но Сорна недвусмысленно показала ей инъектор с новой капсулой сорбента, и девушку от нахлынувших воспоминаний едва не вырвала прямо на стол. «Что вам от меня нужно?» она уже гораздо тише поинтересовалась она у Сорны, так как ни смотреть, ни разговаривать с сестрой не хотела. «Я же преступница!» «Не мне!» — Виола отмахнулась-то. — У сестры спрашивая зачем она на личное задание самого вождя тащит приговоренного трибуналу мне ты не нужно калия молча все же посмотрела на сестру как бы она ни хотела но сейчас ей придется ту выслушать ведь речь о задании самого вождя монеты тоже не нужно как можно более равнодушно пожала плечами орни Мне еще не хватало из-за дуры псионки провалить задание, о котором нас попросил вождь. Но родители меня уже достали. Помоги, да помоги, сестре. Она бедная несчастная. Судя по растерянным глазам девушки, разрыв шаблона у нее продолжался. Оказывается, вождь не приказал, а попросил. Это же... Это просто ни в какие ворота не лезет. Кто такая эта орди, что сам вождь конфедерации ее просит? Услышав о родителях, Каллия напряглась, ведь она отлично понимала, чего родителям стоило просить помощи у той, которую даже они не считали уже достойной звания высшей. А тут такое. Хотя... В голове девушки со страшной скоростью зачелкали мысли. «Если это личная просьба вождя, — судорожно размышляла девушка, — то это значит, что при выполнении его он лично будет благодарить». «А как он может отблагодарить ее калию?» «Только восстановив на службе?» «Это и есть тот самый шанс». «Предоставьте информацию», — резко бросила она, уже взяв на себя роль командира группы. отчитайтесь о проделан...» «Рот закрой, а то воняет», — вяло отпахнулась от нее, сорно дурит. «Ты всего лишь до веса корней. Не больше и не меньше. А уж командовать тебе никто не позволит». «Или ты забыла, кто ты сейчас?» Каллея возмущенно засопила. Она уже в мыслях выполнила задание, которое именно ей поручил вождь. А тут эти неполноценные. — Слышишь, Орни? — еще раз окинул ее взглядом разведчица и повернулась к подружке. — А она тебе точно нужна? — По-моему, от нее только проблемы будут. Я тоже так считаю, поморщилась в ответ-то. Но родители просили, хотят. Если она и дальше так себя вести будет, то скажу, что она едва не сорвала операцию, и тогда даже они не смогут ничего сказать. «Тебе все ясно?» — жестко сказала ей прямо в лицо разведчица. «Ты никто, и звать тебя никак. Выполняешь приказы сестры, а если нет, я тебя сама ликвидирую». Калия замерла. Весь небольшой дар эмпатии буквально вопил ей что эта стерва ей не лжет и действительно пристрелит ее. Тут разговор включилась и сама орни «Если из-за тебя что-то в нашей миссии пойдет не так...» Она крепко схватила ее за воротник и подтащила к себе через столик. «Я сама порву тебя на запчасти. Ты поняла? И мне все равно, что потом скажут те, кто родил и вырастил такую ублюдочную неполноценную тварь, как ты. Тебе понятно задыхающаяся калия была вынуждена кивнуть, так как говорить с перехваченным воротником горлом она просто не могла. Орни оттолкнула ее на место, а потом брезгливо, будто вынуждена была взять в руку что-то из дерьма, вытерла ту влажными салфетками. В этот момент на нейросеть с Орны Дорит пришло сообщение от Искента их корабля, который, согласно ее заданию, мониторил передвижение кораблей в системе. В нем была настолько шокирующая информация, что девушка не удержалась и выплюнула на пол уже набранный в рот напиток. «Что случилось?» — не поняла ее реакцию Орни, внимательно принюхавшись к своему стакану. «Да хар свежий». «Он здесь!» — слегка осипшим голосом проговорила Сорна. И, видя непонимающие глаза Орни, добавила. «Витязь в системе! Он здесь!»